14. Ходить к дону Акиле было строго-настрого запрещено. Но она все равно решила сделать это, а я последовала за ней. Кроме того, в тот день я убедилась, что ее ничто не остановит. Она была способна на такие поступки, что только держись. Мы хотели, чтобы дон Акиле вернул нам наших кукол, поэтому мы и пошли вверх по лестнице. На каждой ступеньке... Я была готова развернуться и удрать вниз, во двор. Я до сих пор помню, как Лила взяла меня за руку. Мне нравится думать, что она сделала это не только потому, что почувствовала, мне не хватит смелости добраться до последнего этажа, но и потому, что сама нуждалась в поддержке. Так, крепко сцепив вспотевшие ладони, мы преодолевали последние пролеты. Я, прижимаясь к стене, она, цепляясь за перила. Напротив двери Дона Акили, Сердце у меня забилось так сильно, что его удары стали раздаваться в ушах. Однако я утешалась мыслью, что это стучит не только мое сердце, но и сердце Лилы. Из квартиры доносились голоса, может, Альфонса или Стефана или Пинуччи. Мы молча стояли под дверью. Потом Лила позвонила. Сначала воцарилась тишина, потом послышалось шарканье ног. Дверь нам открыла донна Мария в линялом зеленом халате. Когда она заговорила, во рту сверкнул золотой зуб. Она думала, что мы пришли к Альфонсу, и немного удивилась. «Нет, нам нужен дон Акиля», — сказала ей Лила на диалекте. «Зачем? Скажите мне. Нам нужно с ним поговорить». «Аки!» — крикнула женщина. Снова зашаркали ноги. Перед нами появилась коренастая фигура, длинное туловище на коротких ногах и свисающие до колен руки. В зубах у Дона Акили была зажата зажжённая сигарета. «Кто там?» — спросил он хрипло. «Дочь сапожника и старшая дочка Греко». Дон Акили вышел на свет, и мы в первый раз хорошо его рассмотрели. Никаких камней, никаких стекол. Лицо было из плоти, вытянутое, растрепанные волосы росли только над душами, а на макушке блестела лысина. Горящие глаза, белки с красными прожилками, рот широкий и тонкий — тяжелый подбородок с ямкой посередине. Мне он показался некрасивым, но не таким страшным, как я представляла. — Чего вам? — Кукол, — сказала Лила. — Каких кукол? — Наших. — Тут нет никаких ваших кукол. — Вы взяли их внизу, в подвале. Дон Акили обернулся и крикнул. — Пину, ты взяла куклу дочери сапожника? — Я? Нет. — Альфо, ты взял? — раздался смех. Не знаю, откуда у Лилы взялось столько смелости, но она спокойно сказала. «Это вы их взяли. Мы сами видели». На мгновение наступила тишина. «Я взял ваших кукол?» — удивился Дон Акили. «Да. Вы их унесли в своей черной сумке». Мужчина, не понимающий, хмурился. «Мне не верилось, что мы стоим лицом к лицу с Доном Акили...» что Лила так с ним разговаривает, а он слушает, не скрывая недоумения, что в глубине квартиры видны Альфонсо, Стефана Пинуччи и Донна Мария, накрывающая стол к ужину. Мне не верилось, что он обыкновенный дядька, приземистый, плешивый, с немного странной фигурой, но обыкновенный. Я ждала, что он вот-вот начнет во что-нибудь превращаться. Дон Акили переспросил, словно пытаясь вникнуть в значение услышанных слов. «Я взял ваших кукол и унес их в черной сумке?» Он не злился, я чувствовала это, скорее испытывал дискомфорт, как будто только что получил подтверждение того, о чем уже догадывался. Он произнес какую-то фразу на диалекте, которую я не поняла. «Аки, все готово!» — позвала Мария. «Иду!» Дон Акили сунул широкую длинную руку в задний карман брюк. Мы крепче прижались друг к другу, вдруг он полез за ножом. Но он достал кошелек, открыл его, заглянул внутрь и протянул Лиле несколько бумажек, сколько там было, я не помню. «Купите себе кукол», — сказал он. Лила схватила деньги и потащила меня вниз по лестнице. Он перегнулся через перила и чуть слышно буркнул. «Запомните, я вам их дарю». Стараясь не споткнуться на лестнице, я на правильном итальянском ответила. «Хорошего вечера и приятного аппетита».